Станислав Лем, библиотека XXI века От переводчика В этой книге впервые полностью представлены так называемые «апокрифы» Станислава Лема, его рецензии на несуществующие книги и предисловия к несуществующим книгам. Лемовские книги Псевдо-рецензии вошли в его сборники: Абсолютная пустота, 1971; Прокация, 1984; Библиотека двадцать первого века, 1986; Псевдо-предисловие в сборник Мнимая величина, 1973; Трактат Голем, четырнадцатый. Впервые был опубликован в сборнике "Мнимая величина", а в 1981 году вышел отдельным изданием почти вдвое большим по объему. Здесь были добавлены лекция сорок третья о себе и послесловие, однако исключены предупреждение и памятка. В настоящем издании, по указанию автора, Печатаются все части Голема четырнадцатого, в том числе предупреждение и памятка. Кроме того, с согласия автора в эту книгу включен рассказ «Записки Всемогущего» одна тысяча девятьсот шестьдесят третий, который предвосхищал идею сборника «Мнимая величина» и до сих пор в России не публиковался.